В Вайтбруке царил холод, и причиной его была не только погода за окнами. Некоторые комнаты и коридоры были сырыми и затхлыми, другие совершенно пустыми. Казалось, что в них уже много лет никто даже не заглядывал. Дом был очень велик, такого типа строение я ещё ни разу доводилось обследовать, и он знал, что очень часто хозяйство в подобных домах ведётся экономно. И на их содержание тратились весьма скудные средства. Это было связано с высокими налогами на наследство, когда поместья переходили из поколения в поколение. Однако Этбург вовсе не походил на заброшенный особняк, и едва ли его хозяева особенно заботились об экономии. Кристина провела Эша по комнатам верхнего этажа и мансарды. Потом они спустились вниз и прошли через библиотеку. большую и малую гостиные, кухню, буфетную, столовую и кабинет. Он щупал доски пола, панели на стенах, облицовку каминов и дымоходов. Иногда прикладывался ухом к стене и слушал звуки, пытаясь определить их источник. Время от времени замирал, чтобы ощутить воздушные потоки и уточнить их направление. У первой ступеньки лестницы, ведущей в подвал, он на минуту замер, вспомнив о том, что где-то там внизу обитает бувье, но Кристина, уже спустившаяся вниз, рассмеялась и укорила его за трусость. Она заверила Дэвида в том, что охотник ничего ему не сделает, если, конечно, не почувствует, что от него исходит угроза. Но ведь это абсолютно исключено, не так ли? Эшу, хотя и с опаской, пришлось последовать за ней. Откуда-то издалека донеслось грозное рычание. Но сампёс не появился. Подвалы были заставлены рядами полок, наполовину заставленных бутылками с вином, который покрывал толстый слой пыли. Кроме того, здесь хранился всякий хлам: сломанная мебель, часть которой валялась здесь очень давно, судя по количеству пыли, разбитые скульптуры, пустые рамы от картин. По одну сторону было несколько тёмных ниш, но что именно находилось в этих нишах, И от никак не мог определить. Холод здесь был ужасный, хотя это вполне соответствовало атмосфере хорошего винного погреба. Но что было гораздо важнее для Эша, это свидетельствовало о наличии поблизости подземных ключей или отверстий в прилегающих пластах почвы, через которые проникал ледяной воздух, просачиваясь затем через трещины в старых кирпичах. С исследовательской точки зрения это было весьма интересное место. Однако Дэвиду не хотелось задерживаться здесь надолго, главным образом из-за враждебно настроенной собаки Мариолов. Эш вместе с девушкой поднялись обратно, и Дэвид испытал несколько неприятных моментов, заметив, что охотник покинул своё убежище и следует за ними по пятам. Он с облегчением выбрался из подвала и через кухню и буфетную вышел в парк. Хотя Дэвиду было трудно разделить восторги Кристины по поводу помести, он всё же мог представить себе, что когда-то Этбрук служил уютным домом для большой семьи Мариэлов. Что произошло, определить было трудно, но отчасти это было связано с одежней атмосферы, а также с недостатком тепла. причём не только в физическом смысле. Прекрасное место для обитания призраков, решил он, если, конечно, вообще допустить возможность их существования. И оглядел парк и разочарованно отметил, что тот вовсе не так хорошо ухожен, как ему показалось на первый взгляд. И всё же планировка, несмотря на некоторые однообразия, представляла собой великолепное сочетание изгибов и линий. Огостоел лес вокруг, создавал прекрасный фон. Дэвид Глубаков вздохнул, пытаясь освободить лёгкие от спёртого и затхлого воздуха, которым они наполнились в доме. "И давно вы занимаетесь охотой за привидениями?" мистер Рэш с лукавой улыбкой спросил от Кристины. "Я не охочусь за привидениями", совершенно серьёзно ответил он. "Я ищу причины возникновения необычных явлений". Кстати, меня зовут Дэвид. И я предпочёл бы, чтобы вы называли меня именно так. Согласно Дэвид, так давно вы занимаетесь поисками причин таинственного? С самого детства, с улыбкой ответил он. Меня всегда интересовали необычные явления, но по-настоящему я увлёкся после своего первого сеанса. Сколько вам тогда было лет? Ну, чуть больше 20. Он задумчиво покачал головой. Поверьте ли, я в это время уже был инженером-стажёром. Одному Богу известно, что заставило меня тогда пойти на этот сеанс. Возможно, любопытство в сочетании со всё возрастающим интересом к этому вопросу. Видите ли, хотя я никогда не понимал, почему люди верят в такого рода вещи, мне всегда хотелось узнать о них как можно больше. И вот первый сеанс поистине раскрыл мне глаза. Кристина остановилась. Вам действительно удалось войти в контакт с потусторонним миром? Как раз наоборот, со смехом проговорил Эш. Медиум был великолепным, и ему на какое-то время даже удалось одурачить меня. Он сумел всех нас убедить в том, что мы видим призрак родственницы одного из тех, кто присутствовал на сеансе. Его любимой бабушке, которая принялась рассказывать сидявшей рядом со мной женщине обо всех болезнях, которые мучили её за последние 10 лет. Речь шла, конечно, об этой женщине, а не о бабушке, которая со времени своего переселения в Мироной чувствовала себя как никогда прекрасно. И аж снова покачал головой, предаваясь приятным воспоминаниям. Он продолжал идти по широкой мощёной террасе, И Крестине ничего не оставалось, кроме как стараться не отстать, время от времени заглядывая ему в лицо. Вся сцена выглядела весьма странной и причудливой, продолжал свой рассказ Дэвид. Я видел какой-то туман, неясную фигуру, возникшую позади медиума, и должен признаться, почувствовал, как по спине у меня ползёт холод. Но меня рассмешили те опустяки, о которых посредством медиума говорила бабуля. Даже теперь он фыркнул при воспоминании об этом. Я ожидал чего-то проникновенного, трогающего за душу, возможности взглянуть изнутри на мир, лежащий по ту сторону нашей жизни, понять его сперитическую сущность. И нетерпеливо сказала Кристина после того, как Кэш глубоко задумался и умолк. Так вот, все мы услышали Что вставная челюсть дяди Альберта покоится в дерьме под его домом. Он уронил её в унитаз вместе со всем содержимым своего желудка, напившись однажды вечером стёльку. И при всём этом, у сидевшей рядом со мной женщины, вид был такой, словно она наконец узрела местонахождение Святого Грааля. Я посмотрел на окружающие меня лица. Боже, до да чего все они были серьёзными? И тогда я расхохотался, как дикая гиена. Эш всё ещё продолжал улыбаться, но тон его стал мрачным. Не знаю почему, но я вдруг почувствовал удивительное облегчение, словно с меня вдруг свалился тяжёлый груз. Я понял, что всё это не более чем фарс. Медю ему, естественно, моя реакция не понравилась. Он попросил меня уйти, что я и сделал с огромным удовольствием. но прежде чем переступить порог я включил свет не знаю ни то от злости ни то из простого любопытства они прошли мимо французской холл-гостиной где она сколько и аж мог судить в тот момент никого не было над ними возвышался серой мрачный погружённый в тишину эдбрук девид поспешил отойти подальше от этого величественного сооружения в тени которого он чувствовал себя неуютно При свете все присутствующие смогли увидеть, что бабушка на самом деле всего лишь старая фотография, с помощью специальной подсветки спроецированная на кусок полотна. Для большего эффекта из отверстия в стене шёл пар, который, проникая сквозь материал, заставлял изображение шевелиться. В полутьме всё это, конечно, было весьма впечатляющим, но только не на ярком свете. Но то, что она говорила этой женщине, удивлённо воскликнула Кристина. Абсолютно пустая информация. Такого рода сведения легко получить от родственников или друзей клиента, например, от того, кто привёл её в это общество. Понимаете, медиуму достаточно узнать кое-что лишь об одном или двух посетителях, чтобы произвести впечатление на остальных. Должно быть, все они пришли в ярость. когда увидели, как всё было сделано. О да, конечно, но злились они главным образом на меня. На вас? В голосе Кристины слышались удивление и недоверие. Дэвид кивнул. Я разрушил их надежды, и они вовсе не собирались благодарить меня за это. Некоторое время Кристина и Эш шли молча. Когда девушка заговорила вновь, тон то её выражал сомнение. Но ведь не все же они шарлатаны. Среди них, конечно же, есть и настоящие медиумы. Есть. Я сам знаю нескольких, а с парочкой даже дружу. Но я не в силах объяснить, что именно они делают и как им это удаётся. Но в одном я уверен: они не беседуют с мертвецами. Они спустились на несколько ступеней, от которых агибая клумбы вели три мощёные дорожки. Они пошли по средней. Только тогда мы сможем найти объяснение паранормальным явлениям, когда начнём хоть немного разбираться в том, что происходит в нашем собственном мозгу. Кристина нахмурилась. И что произошло потом? Вы во всём разуверились? Нет, не разуверился. Как я уже говорил, тот факт, что мои сомнения подтвердились, заставил меня почувствовать огромное облегчение. И в то же время я был ещё более заинтригован. Было ли всё это обманом и притворством? Всё, что мне когда-либо приходилось читать или слышать о паранормальных явлениях, в раннё я с головой ушёл в изучение вопроса, и к тому времени, когда мне удалось прояснить кое-что, это стало делом моей жизни. И чем больше ошибок и несоответствий я обнаруживал, тем больше меня всё это раздражало. Они приближались к низкой каменной стене, кое-где осыпавшейся и разрушенной. которая тянулась от центра парка. Несколько лет назад меня пригласили на работу в институт парапсихологических исследований. Мне кажется, они предпочли иметь меня при себе и использовать, чем терпеть мои нападки. Из всего сказанного Крестена сделал вдруг совершенно неожиданный вывод. Вы считаете, что мы совершаем огромную глупость, воображая, что этот дом населён призраками. Вас это тоже раздражает. Ни в коем случае. Просто я считаю, что вы ошибаетесь, и мне необходимо немного времени, чтобы это доказать. Они вплотную подошли к низкой, примерно до уровня коленей, каменной стенке. И теперь я увидел, что она окружает большой живописный пруд, похожий на маленькое озеро, состоящий тёмно-борого цвета водой, заросшей водорослями и увядшими лилиями. Зрелище буквально потрясло Яша, ибо несмотря на то, что парк в целом содержался отнюдь не в таком порядке, как следовало бы. Запущенное состояние пруда было поистине удивительным. Яш заглянул в пруд, и у него перехватило дыхание от исходящего из его глубин зловония. Он обернулся к девушке и только теперь обратил внимание, что она незаметно отстала и остановилась в отдалении. Взгляд её был обращён мимо Дэвида. Она смотрела на пруд так, будто и сама была потрясена его видом и тем, что они зашли так далеко. С испуганным выражением лица она попятилась назад. "Кристина!" удивлённо окликнул её Дэвид. Мутная вода за его спиной покрылась рябью, водоросли задрожали, зашевелились. Лоб Эдит покрылся испариной. Она дёрнулась в кресле. И глаза её широко раскрылись. Видение немедленно исчезло. Сидевшая напротив пожилая пара тревожно вглядывалась в её лицо. "Мисс Фипс", подавшись вперёд, окликнул её седой мужчина. "С вами всё в порядке. Вы рассказывали о нашем сыне". Эдит заморгала глазами. Ей потребовалось время, чтобы осознать, что она находится в одном из изолированных помещений института. Предвидение прервало контакт с эном этой пожилой пары, молодым матросом, погибшим во время последней войны, которую вела Британия, причём юноша погиб при обстоятельствах столь ужасных, что о них не следовало рассказывать, всё ещё горько оплакивающим свою потерю родителям. Мне, извините, мне очень жаль, ответила Эдит. Я ослабила концентрацию. Я Анна глубоко вздохнула, чтобы немного успокоиться. Я попытаюсь связаться с Майклом снова. Но Едва она закрыла глаза, прежнее видение вернулось, хотя на этот раз не столь отчётливо. Помимо весьма странного ракурса, было ещё что-то. Видение дрожало и колебалось перед её глазами, словно, словно она смотрела сквозь воду, тёмную, грязную воду. Вокруг фигуры всё находилось в движении. Стебли водных растений напоминали шевелящиеся щёпольца. Когда ивиду тянулись две обнажённые руки, тонкие, жемчужно-серые, соскрюченными пальцами. Эти руки не были её Эдит руками, они принадлежали кому-то другому. Они тянулись сквозь воду к стоящему наверху мужчине. Вокруг них обвивались полусгнившие водоросли. И руки эти были совершенно бескровными. Это были мёртвые руки.